В этот день Ярослава впервые увидела своих детей, а еще и воочию наблюдала два из своих видений. Евдоким держал на руках ее сына, а затем и дочь. Оба получили фамилию матери, так как Ярослава решила, что хочет поступить по старой традиции ведьм. Да и у бортников нет ценности передачи фамилии. Вот только ведьмы у Ярославы не родилось. «Медвежоночек!» прошептал Дов, касаясь своим лбом, лба крохотной дочурки. Да, малышка Оксана родилась бортником, а не ведьмой. Хотя Ярослава давно могла бы это понять, ведь видела же в ней божественные силы. Будь она ведьмой, то не обладала бы ими до подросткового возраста. А имя сыну Евдоким еще не придумал. Просто все его варианты не нравились Ярославе. Более того, ведьмочка, конечно, этого не говорила. Но ей не нравилось и оба варианта имени у супруга. Имя Евдоким звучало слишком устарело, а дов, странно. Ярослава, налюбовавшись ожившим видением, отошла от мужа и приблизилась к кроватке, в которой лежал сын. Что-то было не так. Новорожденный покраснело был слишком вялым для того сорванца, который в животике постоянно дрался со своей сестрой. Ведьмочка прикоснулась к щечкам сына, и ее сердце перепуганно заметалось. У малыша был жар. Схватив его на руки… Ярослава попыталась тянуть из него силы, как делала, будучи беременной. Но ничего не выходило. Похоже, их связь была потеряна, а новорожденный еще естественно не умел пользоваться своими силами, чтобы хоть сколько-то их выплеснуть. Крохотное тело страдало от возрастающих сил, которые стали еще активнее втекать в его тело после рождения. На волне боли родов и восстановления после – Ярослава не подумала о том, что нужно проконтролировать, что происходит с сыном после рождения. Евдоким, видимо, почувствовал, что что-то не так. Или просто Оксана уже уснула. Положив малышку в другую кровать, он подошел к жене и коснулся ее плеч. Девушку ощутимо потряхивала. Ярослава поняла, что состояние ребёнка уже не скрыть. «Наш сын – Сворожич!» – сообщила, сразу перейдя к сути Ярослава. И хоть Евдоким успел привыкнуть к прямолинейности и быстроте принятия решений своей жены, все равно был выбит из колеи. Он много общался с Олегом и знал, что это значит. Сварожичи долго не живут. Мы что-то придумаем. Олег уже, уже больше сорока, и он живой, значит, и... А потом Дов вспомнил, как будил однажды Ярославу из кошмара. Бортник сжал зубы, поняв, как долго его обманывала жена. «Ты знала, что он погибнет. С самого начала, а может и того раньше!» Евдоким кричал на жену впервые в жизни, но что и дальше скрывать она заслужила. Ярослава выпрямила плечи и, повернувшись, глядя в глаза, сказала ему. «Более того, я знала, кто его отец еще до той свадьбы в деревне!» Евдоким зарылся руками в волосы, с ужасом смотря на Ярославу. Кажется, он понял, что его просто использовали. В общем-то, ведьма никогда даже для самой себя не отрицала этого. И повторить все вновь, она поступила бы так же, потому что любила своего сына уже тогда. Да, она знала, что ребенок умрет. Пусть несколько лет жизни, но они случились. И множество объятий, и тепло его тельца, и первые слова, и детский смех. Всего этого не было бы, не решись она родить того, кому суждено умереть. Евдоким заплакал, молча, просто по его лицу катились слезы, цепляясь и притормаживая на густойщей щетине. Он потянул волосы, явно делая себе больно, отпустил руки. Его плечи вздрагивали, он ведь тоже успел его полюбить, своего сына. — А ты бы изменил что-то на моем месте, — прошептала Ярослава, не пытаясь себя оправдать, а просто чувствуя то же, что и он. Но Евдоким хлопнул дверью, уходя. Он оставил ее один на один с горем. Впрочем, как и себя самого. Несмотря на устроенный шум, Оксана не проснулась, а сын все так же лежал вяленький. Ярослава взяла его на руки, чтобы снова ощутить его запах. Вдохнув молочно-сладкий аромат детских волос, она еще раз поняла, что сделала все верно. Обнимая горячее тельце, ведьмочка позволила себе одну единственную слезинку. К тому же она уже видела эту сцену ухода мужа. И пусть Яра знала, что он уйдет, боль сдавливала сердце все равно. Последние месяцы ее беременности были особенно сладкими. Все то время, что она не обучалась, проводила время с мужем. Они медленно знакомились и лучше узнавали друг друга, строили планы на дальнейшую совместную жизнь. Ведь Евдокиму для поддержания сил нужен лес, а вот ведьме нежелательно там проводить много времени. Евдоким тоже ждал своих детей. Согласился жить в доме жены, хотя там были еще и её сёстры. Выполнял любой капри своей ведьмочки. Консультировался с Полиной. Трясся от испуга, когда роды начались раньше срока. Был рядом в момент появления его детей на свет. Ярослава надеялась, что он уйдёт хотя бы не сразу, не так быстро, когда у их сына еще и имени-то нет. Да и справится ли она одна? Последний год ее многому научил и тому, что только одних ее знаний и сил может быть недостаточно? Может, именно из-за того, что она так и не научилась строить близкие отношения, ее сынок и умрет? Руки задрожали, ребенок чуть не выскользнул из них, испугавшись, что так уронит сына, положила того обратно в кроватку. Если его температура не для борьбы с вирусом, то, думаю, что стоит дать жаропонижающее. Ярослава обернулась и увидела Евдокима. Он явно был все еще взволнован, но уже взял себя в руки. В его огромной ладони находились какие-то лекарства. Видимо, принес для сына. Когда Бортник встретился взглядом с женой, он приоткрыл в удивлении рот. Ярослава покрылась красными пятнами, а глаза горели непролитыми слезами. «Любимая?» Евдоким коснулся свободной рукой болезненно покрасневших щёк жены. «Я думала, ты ушел! «Ну да». «Нужно же было!» Евдоким не договорил, поймав в объятия свою рыжую ведьму. Ярослава ревела ему в футболку, заливая ту слезами. И вряд ли дело было в упирающейся ей в спину угол коробки с лекарством. И Евдоким понял. «Ты что? Я бы никогда...» «Это мои дети, а ты я...» Евдоким смутился. Он так и не научился находить слова, описывающие бурю чувств у него внутри. Я никогда не уйду. «Но я видела», — неразборчиво сказала Слава, но муж услышал. «Мало ли, что ты видела. И про сына тоже. Я не дам ему умереть, ты тоже, мы придумаем что-то. У тебя есть идеи?» «Числа Бог может чем-то помочь, но я еще не знаю, как. И он куда-то исчез, его уже как полгода нет, даже в БК. Я не знаю, что делать, может, если только Олег...» «Нужен Олег? Будет через полчаса, присмотри за нашими детьми!» Дов выпустил из объятий жену и, приподняв тузу подбородок, посмотрел в покрасневшие и мокрые глаза, собрался с силами и прошептал. «Я так тебя люблю!» Затем, смутившись, вытер щеку жене большим пальцем и вручил лекарство, о котором, наконец, вспомнил и, развернувшись, ушел. Ярослава увидела, что сын все-таки смог уснуть и не стала давать ему жаропонижающее. Просто ходила между детскими кроватями и любовалась своими крохотными малышами. Остановившись снова рядом с сыном, горько вздохнула. Олег вряд ли поможет. Его силы, отнимающие чужую божественность, не сработали на ее сыне в прошлый раз. Вряд ли сработают сейчас. Но других вариантов Яра все равно не придумала. Она не ожидала, что придется искать решение сразу после рождения сына. Думала, что у нее будет хотя бы несколько лет. И пусть Ярослава уже не была охотницей, впрочем, как и Дов, с Олегом они не прекратили общение. Да и Дарьяна, сейчас работающая с охотниками, не отличалась болтливостью. И получить информацию хоть от кого-то было облегчением. Олег утешал, что Даша, несмотря на почти полное отсутствие способности, не рискует. Ярослава все равно волновалась за сестру. Хотя и стало известным, что амулет, выдаваемый охотником, только помогает Даше жить полноценной жизнью, забирая у нее лишнюю божественную силу. Тем самым доказывая, что кристаллы питается исключительно от силы ведьмы. А то, что он заряжается легче всего в стрессовых ситуациях при борьбе с нечистью, тоже объяснимо. Стоит вспомнить хотя бы, насколько активно близняшки впитывали окружающие силы после их потери из-за технологии Перуна. Настолько быстро накапливали силы, что Ярослава даже смогла это действие разглядеть. Наконец Олег пришел. Кажется, он был удивлен тем, что его пригласили встретиться с недавно родившей мамашей. Да не просто пригласили, а приволокли. Судя по растрёпанным волосам, и следу от подушки на щеке. Ярослава только сейчас вспомнила, что уже поздно и нормальные люди в это время спят. Вот и сестры, налюбовавшись и насюсюкавшись, уже давно спали. Детей не видела пока только Велена, но она обещала завтра приехать. Попробуй забрать, пожалуйста, силы у моего сына. Олег перевел удивленный взгляд на малыша, перед кроваткой которого они все стояли. В его глазах отразилось понимание и ужас. Неужели он полностью понял, происходящее только сейчас? Ярославе казалось, что он все понял еще в прошлый раз, когда она ему рассказала все в том лесу или когда беременная попросила забрать ее силы. Хотя его можно понять, Слава тоже до последнего отгоняла мысли о самом ужасном. Олег протянул руки к малышу, но дов перехватил. «Вначале мыть руки», – сказал мужчина, неукоснительно выполняющий рекомендации Полины, ставший по факту лечащим врачом его жены. Пока Олег был в уборной, Ярослава вся извелась. Когда Олег вернулся и касался то животика малыша, то горячих щек, И явно пытаясь настроиться на те ощущения, что стали ему впервые знакомы во время лесного пожара, и после сознательно применены в сражении с Перуном. Но ничего не выходило. От незнакомого голоса и касаний малыш проснулся и тихонько захныкал. Ярослава взяла его на руки. Мужчины с беспокойством смотрели на крохотный сверток в ее руках. «Какие-то еще варианты есть?» – спросил Олег виновато. Волнение за ребенка, похоже, захватило его не меньше родителей малыша. Был тот кристалл, созданный Перуном. Мужчины поникли. В тот день Перун схватил пистолет, который валялся в углу, и выстрелил себе в голову. Оказывается, Велена притащила самое обычное оружие. И ни быка, ни самим участникам тех событий теперь не узнать. Для чего же создавался тот накопитель божественных сил? Как он работал на двух, и на трех и на четырех ведьмах? и можно ли повторить технологию. Иногда всю информацию по происходящему могут получить только в книгах, а в жизни. Даже божественные – все иначе. Часто тайны остаются тайнами. Ярослава заметила, как Олег кусал губы. Похоже, он вспомнил о своем сыне, который получил в наследство от отца силу Сворожича, И погиб, поглощенный своей же силой. Сейчас и сын ведьмочки находился в критическом состоянии. Насколько именно критическим видела только сама Ярослава. Она бы даже выразилась смертельным, если бы не видение, в которых она видела сына в более старшем возрасте. Слава протянула успокоившегося ребенка Олегу и сказала. «Подержи». Тот каким-то привычным еще по старым временам движением взял ребенка на руки. Ему показалось, что малыш совсем ничего не весил. Олега захлестнули воспоминания. Это было сложное время и, наверное, не такое счастливое, как кажется сейчас. Но уж точно неповторимое по своему эмоциональному накалу, Олег понял, что все еще хочет детей, только вот снова передавать свои убивающие гены точно не готов. И пока Олег думал о будущем и вспоминал о прошлом, инстинктивно покачивая ребенка, Ярослава плакала. С момента, как она впервые увидела своего ребенка в видении, она слишком часто стала плакать. Только в этот раз. Слезы лились от счастья, ведь ведьмочка видела, как силы перетекают от ее сына к Олегу, а щечки ребенка потихоньку теряли свою красноту. Малыш открыл глазки и активно заворочился, издав недовольное бурчание. Олег очнулся от мыслей и оценил разницу с тем вялым ребенком, которого брал на руки, и этим активным малышом. Они все поняли, что у них получилось. Олег улыбнулся и сказал. Я вспомнил, как сын часто приходил ко мне с головной болью. Я его обнимал, гладил и покачивал на коленях. Он говорил, что ему становилось лучше. и Я тогда еще думал, что ему просто нужно внимание. А инстинкт отца научил его спасать сына от самоуничтожения в огне собственной силы. Если бы не ты, твой сын бы не появился на свет и не вырос бы тоже. То, что у него было столько лет, твоя заслуга впрочем, как и то, что мой сын сейчас выжил. Надеюсь, ему готово напрожить столько лет, сколько и тебе. Позволь мне назвать его в твою честь. Мне очень нужна эта надежда», — сказал серьезно Дов. Олег увидел в глазах Ярославы не только эту просьбу. Он все понял. Да ему бы и самому не хотелось смерти племянника. «Да, я буду рядом. Столько, сколько понадобится». Но Олег забыл, что однажды его силы потребуются не только малышу, но, возможно, целому миру. Как и минимум очень-очень большому количеству человек, которые могут погибнуть после очередного разрыва миров Яви и Нави. Просто еще не произошло ни одного действительно крупного, поэтому Олег дал столь поспешное обещание, которое не выполнит. Ярослава же еще не знала, что поймет его выбор многих, а не одного ребенка потому что однажды сама выбрала сестер, а не сына. А мама выбрала детей, погубив тем самым семью Матвея. Возможно, Перун был не так уж и не прав, выбирая многих, а не одного. Но здесь каждый решает сам. Ярослава же была ведьмой, хранительницей людей и слишком ценила свою суть. Возможно, и ей, и сыну придется послужить своими жизнями и своим счастьем на благо людей. Но это не значит, что она не сделает ради своего Олежки все возможное и невозможное. Просто постарается, чтобы пострадало от этого меньше людей, чем это вышло у матери. К тому же, у нее была еще и дочка. Малышка родилась сильной, она первый бортник, которого во внутриутробное время питал брат Сворожич, дополнительно облегчая тем самым себе состояние. Ведь у детей в тот момент была самая тесная связь из возможных.